Глава 11 Состояние людей было на удивление хорошим, поэтому осмотр прошел быстро. Лида была склонна списать это на стресс, в подобных ситуациях могут активизироваться резервы организма. Единственное, что тревожило Лиду, нигде не было видно Олеси. Лида припомнила, что девушка направлялась куда-то вглубь пещеры, но в тот момент она не придала значения, а теперь корила себя. Девушку стали искать, Лида нервничала, потому что боялась опоздать. Нервозности прибавляло еще и то, что мужчины из числа пассажиров самолета, узнав, что она собирается уходить куда-то, порывались идти тоже. Мужчин было десять, трое молодых, довольно рыхлых парней, остальные мужики постарше с женами. Те, в свою очередь, подняли шум. Ситуация мгновенно пришла на грань абсурда. Лида понимала, что людям, оказавшимся в экстремальных обстоятельствах, нужен лидер. Тот, кто возьмет на себя ответственность и будет принимать решения. Но невозможно же тащить их на себе вечно. По счастью, лидер нашелся быстро. Ночной охотник Бранвен ждал, когда закончится осмотр, и наблюдал за женщиной. Он наблюдал за ней с самого момента ее появления и никак не мог определиться. Несмотря на то, что женщина была далека от привычных канонов красоты, глупо было отрицать ее явную привлекательность. Яркая, сильная волосы, как языки пламени. Женщина-воин. Пожалуй, это притягивало, но и останавливало Бранвена. Все же он предпочел бы женщину, обладающую мягким характером. Но и из тех свободных девушек, что были среди потерпевших крушение в самолете, его тоже ни одна не привлекала достаточно сильно, чтобы сделать выбор, как Алан или Гайдиар. Поэтому он присматривался. Зато уже сейчас было ясно, что Аэд увяз. Достаточно было просто взглянуть на него. Ладно, Аэда он мог понять. А вот за каким варгом сюда явился Джейдек, Бранвен пока еще не разгадал. Хотя, конечно, его помощь оказалась кстати. Но вообще он изгою не слишком доверял, потому следил за ним особенно внимательно. И решение это разделиться Бранван счел правильным. Однако шум стал слишком раздражающим, и он понял, что пора вмешаться. Подошел к толпе и негромко, но убедительно скомандовал. Тихо. И шум стих моментально. А ночной охотник начал четко и раздельно доносить до них план действий. «Сейчас разделимся на три группы. Лидия, Аэт, Аллан и Джейдок идут через разлом под землей. А мы пойдем поверху, встречаемся у грани. Мужчины со мной впереди, женщины идут последними под охраной Ургана и Садхана». «Почему мы должны идти впереди?» — подал голос один из тех, кто был постарше. «Потому что вы мужчины», — сказал Бранван и оглядел их выразительным взглядом. «Надо разведать и расчистить дорогу, подготовить лагерь, обнести стеной. Работы найдется много». «А чё это все девчонки с ними?» Один из парней, тот, что был покрепче на вид, показал настоявших в отдалении Садхана с Урганом. Садхан не отреагировал на его слова, только в зеленоватых глазах на миг проскочила звериная искра. А медведь с широкой улыбкой подбоченился, расправив плечи. Потому что Урген-Кар и Садхан — опытные воины. Каждый из них в состоянии голыми руками справиться со стаей варгов и отбиться от любой нечисти, которая может обитать в этих землях. — кто такие варги? — Это такие звери, с большими зубами и острыми когтями, — весело проговорил Урген-Кар. — А кто тогда защитит нас? — спросил мужчина лет сорока. — Я, — коротко ответил Бранван-Лэнд. Повисло молчание, и больше вопросов не было. Все, время вышло. Вернулись Алан с Аэдом. Олесю так и не нашли, и Джейдека не было видно. Лида просто разрывалась. Схватилась за голову, куда бежать, где искать эту девушку. Но тут к ней подошел Бранбан, отвел в сторону и сказал. «Госпожа, твоя помощь здесь уже не нужна, можешь спокойно уходить. Будь осторожна там, и...» Он показал взглядом на Аэда и появившегося именно в этот момент Джейдека. А то Эда не на шаг. Лида невольно покраснела. Она не ожидала, что этот мужчина окажет на нее такое воздействие. Прямой взгляд, суровое обветренное лицо, весь такой крепкий, настоящий военный и слишком проницательный. «Я поняла», — проговорила она наконец. Мужчина кивнул и отошел к остальным. А ей после его слов было как-то неудобно. Взглянула искоса на Аэда. Он застыл с каменным видом, а рядом с ним Джейдек. Лида подумала. «Господи боже, куда я лезу?» И направилась к ним. «Я готова», — проговорила, стараясь не смотреть на голый торс Джейдека. Тот смерил ее взглядом, вскинув бровь. «Ну да, утеплилась». Лида успела переодеться в плотные джинсы и ветровку. Под низ ещё надела хлопковое белье, Вдруг там будет холодно. «Сейчас дождемся, когда подойдет Алан». Молодой человек стоял в сторонке с одной из девушек, с Тамарой. Они смотрели друг на друга, потом он снял с шеи медальон и надел ей. А Лиди почему-то стала не по себе. «Может, пусть он не идет? тихо спросила она. «А Эд повёл плечами и насупился». «Алан достаточно опытный воин, и он единственный водный. За девушкой присмотрят, с ее головы ни один волос не упадет», — сказал он. А потом повернулся к ней и добавил ревнивым тоном. «Не волнуйся, Лидия, с ним ничего не случится. Я не допущу». А рядом тихо рассмеялся Джейдок. Нетрудно было догадаться, что его смех действует на Аэда, как красная тряпка на быка. Неизвестно, во что бы это вылилось, но тут к ним приблизился Алан. Аэт резко развернулся и углубился в проход. Повелитель был впереди. Над ним плыл большой энергетический светляк, освещая всем путь. Рядом с женщиной шел Алан. Последним по проходу двигался Джедек, отмечая по пути изменения. Обрушений и осыпей было все больше. Стазис, наложенный когда-то, еще держался, но это ненадолго. Стены пещеры трясло, здесь становилось небезопасно. Джейдок высматривал светленькую, однако девчонки нигде не было видно. Это заставляло черного дракона недовольно морщиться, потому что он чувствовал за нее ответственность. Кроме того, его беспокоило одно подозрение, а со временем оно переросло в уверенность. Однако проверить его времени не оставалось совсем. Дорогу до разлома Лида почти не помнила, только то, что там темно и пол весь в рытвинах. Но сейчас, когда она воочию увидела, что там творилось под ногами, содрогнулась. Только узкая тропа в центральной части была относительно ровной, а с обеих сторон по краям особи уходящие трещинами куда-то в глубину. Каким чудом только она тогда не провалилась. Хотя нет, она как раз провалилась. Невольно покосилась напрямую спину Аэда, припомнилась, как он ее спасал и караулил потом. А в душе разом взметнулось беспокойство. Эта девушка Олеся. Она тоже могла провалиться в одну из таких трещин. Лида стала оглядываться: Что случилось, Лидия? Тихо спросил, шедший рядом Алан. Та девушка Олеся, проговорила она хмурясь. Она не могла провалиться в одну из этих трещин. Я не чувствую ее. Это сказал Джедок. ЛИДА обернулась. То есть как? Как тебя, Лидия. Твое волнение, страх. Он помедлил, оглядев ее с ног до головы, и выдал кривоватой улыбкой. Я чувствую его сейчас. Она не нашлась, что ответить, покраснела и отвернулась, потому что это были не единственные чувства, которые она глядя на него испытывала. И тут же наткнулась на испепеляющий взгляд Аэда. «Лидия, не отставай проговорил тот сухо и снова двинулся вперед и вид у него был такой как будто она провинилась в чем-то наконец они подошли к тому месту где она в прошлый раз провалилась сквозь широкую горизонтальную щель между пластами чернял проем нижнего зала а это остановился на краю и запустил туда еще одного светляка а потом решительно подошел к ней И Лида охнуть не успела, как оказалось у него на руках, а мужчина уже спускался по Осыпи. Спустившись на нижний уровень, он поставил ее на ноги и сразу отошел. А Эд постоянно улавливал мелкие толчки. И он не стал озвучивать, но Осыпи и воронок с прошлого раза стало больше. Он сильно надеялся, что у ночного охотника хватило ума вывести людей наружу. Потому что надо было торопиться. Кто бы это ни затеял, одним взрывом все не ограничится. Им всем лучше быть на той стороне грани, когда начнется вторжение. Тревожное чувство, как перед бурей. В довершение ко всему его несказанно раздражал Джейдек, тем, что постоянно ухмылялся и ходил полуголый, и тем, что женщина на него реагировала. А это с отвращением мог признать, что это его бесит. Но больше всего бесила собственная неуверенность. Куда идти? Как ориентироваться в этих подземных ходах? Довериться Джейдеку? А другого пути не было. Следом за ним на нижний уровень спустился Алан. Молодой водный озабоченно озирался куда-то через плечо. Последним спустился Джейдек. На лице его застыло нечитаемое выражение, как будто он к чему-то прислушивался. И вдруг поднял руку. Странное затишье. Один миг мертвой тишины. В следующий момент раздался едва уловимый ухом низкий утробный рев у земли, и за ним резкий хлопок и скрежет. Это начал проседать свод, заваливая камнями проход, по которому они только что спустились. Пронеслась волна пыли с каменной крошкой, а следом за ней странные звуки, режущий по ушам. И шевелящимся ковром из каких-то щелей вниз хлынули грызуны. А это не помнил самого движения, но уже сжимал в руке клинок, а другой задвигал отчаянно визжащую женщину за спину. Алан с обнаженным клинком стоял рядом. Меньше всего он сейчас ожидал услышать смех. Варгов-изгой просто поднял правую руку и отпустил небольшую волну черного пламени. Грызунов мгновенно смело, а потом он еще обернулся к ним и сказал. «У вас есть огонь, драконьи, принц. Вовсе не обязательно хвататься каждый раз за клинки». В тот момент Аэт чувствовал себя полным идиотом. Красавчик. Просто красавчик. Он оттанцевался у них на головах. А Джейдок отошел к краю разлома и проговорил, оглядываясь по сторонам. «Надо скорее уходить, здесь небезопасно!» И первым пошел вниз. Безумно не хотелось туда идти. В какой-то момент Джейдок готов был забрать женщину, уйти отсюда к варговой матери и пусть все катится в бездну. В конце концов, можно было затаиться. Найти безопасный уголок и остаться там как угодно долго. Пока все не закончится. А потом искать новый путь. Пусть для этого понадобились бы месяцы и годы. Что для него годы? Джейдек привык ждать. Он мог бы. Но он не хотел больше прятаться по норам. Джейдек хотел жить. И он был здесь не один. Это меняло все потому и полез первым в чернотой зев разлома. Снова оказавшись на пороге своей старой тюрьмы, он ощутил невольную дрожь. Здесь все было так, как Джейдек помнил. И нет так. Подозрения оказались верны. Он мысленно выругался и быстро пошел вперед. Казалось бы, с самого начала все было плохо, но до самого последнего момента ЛИДА не осознавала до конца всей кошмарности происходящего. Даже когда им завалило путь назад, мозг все еще отказывался верить. Но и мирные грызуны оказались последней каплей. Этот стремительно бегущий на них шевелящийся ковер из спин. Бр -р -р -р -р. Если бы не язвительные шутки Джейдека, она бы так и продолжала визжать. Его уверенное спокойствие подействовало как электрошокер, вернуло чувство реальности и отрезвило всех. Ей даже стало стыдно. Злой, как черт, Аэд убрал клинок в ножны и стал дергивать одежду. Лида не поняла, что именно Джейдак говорил про огонь, но Аэда это, по-видимому, здорово задело, однако сейчас не время было анализировать. Ей было страшно, и надо было говорить. О чем угодно, главное не оборачиваться и не думать о том, что они полезут в тот чернеющий мраком проход в преисподнюю, где уже успел скрыться Джейдек. «Говорить хотя бы о...» «Откуда здесь эти грызуны?» — спросила Лида тихонько. Ответил Алан. Был сильный толчок, он согнал их с гнезд. «Они все погибнут, да?» «Не все, большая часть найдет выход, в породе всегда остаются трещины». Хоть что-то положительное. Вроде глупо, бессмысленно, но ей было жалко местных крысок. Наконец Аэд закончил с одеждой. Рыкнул не глядя. «Не отходи от меня!» И шагнул вперед. У Лиды даже мысли не возникло возразить. Бездна его пожари! Как это было унизительно! Да! Он — повелитель и драконий принц, и у него есть огонь, как и у каждого из драконьих принцев. Но он так привык летать в паре с Гайра. Его побратим-дракон работал огнем, а Эд виртуозно владел клинками, а вместе они уступали лишь Раду и Арда. Но теперь он был один и на глазах у женщины облажался. А Эд бесился и проклинал тот час, когда позволил женщине идти с ними. И при этом понимал, что не оставил бы ее там одну, потому что там до нее мог добраться Джеддак, или Бранван, или кто-нибудь еще. Дурацкое чувство. А теперь им еще надо было торопиться, и он не хотел отстать. Варгов изгой. Мог бы и подождать, потому что с ними женщина. По счастью, спуск в преисподнюю оказался не таким ужасным, как он думал. Довольно полого. У него даже создалось впечатление, что этой дорогой когда-то могли пользоваться. И внизу оказалось светло. Тусклый магический свет освещал тропу, ведущую к пролому в стене какого-то помещения. Неожиданно было увидеть это под землей, но времени оглядываться не было, потому что у пролома, опустив голову, стоял Джейдок ждал их. Как только они спустились, сразу ушел вперед. А это не мог понять, куда он так торопится, однако это стало понятно, стоило им ступить за поворот. Там у стены, обняв себя руками, сидела на полу та самая девушка, которую они обыскались всем лагерем. Джейдек стоял на дне и что-то выговаривал. Увидев их, отвернулся от нее и шагнул навстречу. И усмехнулся, разводя руками. «Добро пожаловать в мою старую добрую тюрьму». В первый момент Лида обрадовалась, что девушка нашлась живой и здоровой, однако та, завидев ее, сразу же поднялась на ноги. Взглянула на Лиду из-под лобья и постаралась встать поближе к Джейдеку. Так сказать, обозначила территорию. Это как-то неприятно просигналило в мозгу. «Очень надо», — подумала Лида и стала разгадывать помещение. Похоже на подземный бункер. Помещение — это был коридор, но широкий. Шершавые стены, бетон. Коснулась рукой, фактура скорее напоминала природный камень. Чем больше Лида смотрела вокруг, тем больше хмурилась, потому что где-то она уже это видела. «Ах, да, во сне!»